от которых сердце ее радостно затрепетало. Странно, но он полюбил ее даже за то, что она от него убегала. И теперь, когда она сядет у его очага, она будет для него священна. Схватив ее за руку, он уже не мог продолжать, только с восторгом смотрел на нее, как на обретенное счастье жизни своей, и повторял ее имя, точно желая себя уверить, что нашел ее, что он рядом с нею. О Лигия! О Лигия! Затем он, наконец, стал ее расспрашивать о том, что творилось в ее душе, и она призналась, что полюбила его еще в доме Авла, и что если бы он возвратил ее туда с полотина, она бы открыла Авлу и Помпонии свою любовь и постаралась бы смягчить их гнев против него. «Клянусь тебе», — сказал Вениций, — «у меня и в мыслях не было отнимать тебя у семьи Авла. Петроний когда-нибудь тебе расскажет. Я уже тогда говорил ему, что люблю тебя и хочу на тебе жениться. Я сказал ему, пусть она помажет мои двери волчьим жиром и сядет у моего очага». Но он меня высмеял и навел императора на мысль потребовать тебя как заложницу и передать мне. Сколько раз, беснуясь от горя, я, возможно, это было устроено судьбой к лучшему, иначе я бы не познакомился с христианами и не понял бы тебя. «Верь мне, Марк», — сказала Лигия, — «это Христос нарочно вел тебя так к себе». Вениций с некоторым удивлением взглянул на нее. И верно, — с живостью подтвердил он, — все складывалось так странно. Разыскивая тебя, я встретился с христианами. В Астриане я дивился, слушая апостола. Таких речей я еще никогда не слышал. Верно, это ты молилась за меня? — Да, — отвечала Лигия. Они прошли мимо увитой плющом беседки и приблизились к месту, где Урс, задушив кротона, бросился на Вениция. — Вот здесь, — сказал молодой трибун, — если бы не ты, я бы погиб. — Не вспоминай этого, — сказала Лигия, — и не напоминай об этом Урсу. — Разве мог бы я мстить ему за то, что он тебя защищал? Будь он рабом, я бы сразу дал ему свободу. — Будь он рабом, Авл давно бы отпустил его на волю. — А помнишь, — спросил Веницей, — что я хотел тебя вернуть в семью Авла? — Но ты отказалась, ты боялась, что император мог бы об этом проведать и отомстить им. Так вот, теперь ты сможешь их видеть, когда захочешь. Почему так, Марк? Я говорю теперь, а на уме у меня то, что ты сможешь их видеть, ничего не боясь, когда будешь моей. О, да. Если бы император, узнав об этом, спросил у меня, что я сделал с заложницей, которую он мне доверил. Я бы ему сказал, я на ней женился, и в дом Авла она ходит по моей воле. Ванции он долго не пробудет, ему не терпится Вахайю, а если и задержатся Ванции, мне вовсе незачем видеть его ежедневно. Когда Павел из Старса научит меня вашей истине, Я сразу же приму крещение и вернусь сюда. Постараюсь умилостивить читу Плавтиев, которые в ближайшие дни возвращаются в город. И тогда препятствий больше не будет. А тебя заберу и усажу у своего очага. С этими словами он воздел руки кверху, словно призывая небо в свидетели своей любви. А Лигия, подняв на него сияющие свои глаза, ответила, «И тогда я скажу». — Где ты, Гай, там я, Гайя. — О, нет, Лигия! — воскликнул Вениций. — Клянусь тебе, никогда еще не была жена в доме мужа так почитаема, как будешь ты в моем доме. С минуты они шли молча. Счастье переполняло их сердца. Они влюбленно глядели друг на друга, оба прекрасные, как божества, созданные вместе с цветами самой весной. — Наконец они остановились у кипариса, высевшегося недалеко от входа в дом. Лигия прислонилась к его стволу, а Вениций опять начал ее просить дрожащим от страсти голосом.